Глава шестнадцать. Без вины виноватая. Не стоило обольщаться тому, что Василий защитил меня от серва. Да почему я вообще так могла подумать? Что коту я сделала до меня? И я с тоской оглядывала только час назад самолично вымытый пол. Теперь он был в многочисленных кошачьих следах. Плюс только неделю назад посаженный росток безжизненно лежал прямо на осколках от горшка. «Несносный кот!» — ругнулась я и принялась за уборку. Я почти закончила мыть пол, раздался стук в дверь. Я выжила тряпку. Стук повторился уже более настойчиво. «Рил, открой дверь, у меня руки в муке!» Я вздохнула, отложила тряпку, подошла к двери и открыла. Высокий темноволосый мужчина с огромным хищным носом высокомерно смерил меня взглядом с головы до ног. Я гордо расправила плечи, ведь абсолютно не важно, какое платье на мне. Важно, что во мне течет древняя благородная кровь. «Мне требуется Эверил тезара. Громко провозгласил пришедший. У меня сердце ухнуло в груди. Я только сейчас обратила внимание на объемную коробку в его руках. Судорожно оглянулась. Ильяна направилась к нам, стряхивая белую пульсу с рук. Знахарка подошла, уперла руки в бока. «Нет здесь таких. Не видишь, что ли? Знахарки это дом. Мой, то есть. Откуда у меня высокородная оказаться?» И захлопнула дверь перед его носом. Я изумленно посмотрела на травницу. «А что?» — она ответила мне невозмутимым взглядом. «Ходят тут всякие. От таких только проблемы?» Стук в дверь повторился. Ряна Остановила я по знахарку. Иди занимайся своими делами, я сама с ним разберусь». Резко открыла дверь и вышла из дома. Мужчина слегка отпрыгнул. Я, Эверел Тезара, прошептала ошалевшему от моих резких движений человеку. «Ты?» Его губы брезгли скривились, когда взгляд остановился на мокрых пятнах на скромном платье. «Я», — твердо ответила ему, посмотрела прямо в глаза, тот едва заметно вздрогнул. «Передай мне то, что велела передать Мелине Теграсы, быстро, а то будешь отвечать перед ней». Изменившийся тон моего голоса подействовал на мужчину. Он отдал мне коробку и, легко поклонившись, молча ушел. Стояла перед дверью с тяжелой коробкой в руках. «Вот как я с ними, Марьяну, свою комнату пройду?» Вспомнила про Ворга, обошла дом, поставила коробку под окном в свою комнату. Хорошо, что не успела заколотить его. Толкнула створку, окно со скрипом отворилось. Я сжалась, прислушиваясь. Все тихо. Подняла коробку над головой и с трудом перекинула ее в комнату. Та упала с громким звуком. Я сделала шаг назад. «Мряу!» Раздался вопль. Я подпрыгнула от неожиданности. Обернулась. Василий сидел и зло смотрел на меня. Ты мне на хвост наступил, ведьма!» не присела на корточке, заглянула в желтые глаза. «Болит?» — сочувственно спросила. «Не очень», — подозрительно ответил наглый кот. «Прости». Я протянула руку к бесценной шкурке. «Прости, что мало». Я схватила кота за шкирку, приподняв его над землей. «Как ты проникаешь в мою комнату, мерзавец? Как ты это делаешь?» Я потрясла тяжелого кота, тот невозмутимо смотрел на меня желтыми глазищами. «Рил?» Непроизвольно вырвался стон. Ну вот как Риана всегда чувствует, когда ее любимцу угрожает опасность в виде меня? Риана, я приподнялась, но Василия из рук не выпускала. Может, ты мне скажешь, как твой кот умудряется попасть в мою комнату при закрытой двери? Знахарка посмотрела на меня, хмыкнула и указала пальцем на землю. Что? Не поняла я. Дыру видишь? Я подошла ближе к тому месту, на которое указывала знахарка. И правда, с первого взгляда и не разглядеть. Еще и густая засохшая трава мешала обзору, отодвинула ее и просунула руку в дыру. Выходит в дальнем углу под кроватью, уточнила я Урьяны. Так и кивнула в ответ. Победоносно улыбнулась недовольному кошаре и выпустила его. Легкую улыбку не сходила с моих губ. Я зашла в свою комнату, отодвинула тяжелую кровать, заколотила небольшую дыру прямо в полу. Задумчиво повертела молоток в руках и заколотила еще и окно. Все. Теперь никто не сможет незаметно проникнуть в мою комнату. Ни несносный кот, ни не весь, что из себя возомнивший серый. Ворк. память памяти его поцелуях резко ворвалось в мое сознание. Я даже присела на кровать от нахлынувших не кстати, эмоций. Прошла уже неделя после нашей последней встречи. Риана говорила, что в городе начались беспорядки. Многих укушенных и ворк по мере сил старается восстановить спокойствие. Вот и хорошо. Пока он сильно занят, ему нет до меня дела. Закрыла дверь своей комнаты изнутри и приступила к изучению коробки, которую прислала Мелинда. Наткнулась на письмо. Эврил, дорогая, я выслала книги, которые ты просила. теряешь в догадках, зачем они тебе понадобились. Но как твоя старшая родственница, убедительно прошу, не увлекайся черной магией. Ни к чему хорошему это не приведет. Уверена, ты знаешь, что твои родители ожидают пополнения к концу года. Было бы хорошо, если бы ты приехала. На бал в честь рождения наследника приглашен король. Ох, Эврил. Когда же ты оставишь свое опасное влечение? Два рода готовы открыть перед тобой свои библиотеки. Я знаю, ранее я отказывала тебе в доступе к хранилищам семьи Таграса, Но теперь, дорогая, клянусь, если вернешься домой, я позволю тебе пользоваться библиотеками рода твоей матери. Возвращайся, заклинаю тебя. Триса, такая негель, сильная ведьма, но, возможно, ты не все про нее знаешь. Она очень опасная и своенравная. Зачем тебе быть у нее ученицей в течение долгих десяти лет? Любая ведьма из Совета, не исключая Верховную... «Готова взять тебя в ученицы». Моля, дорогая, подумай хорошо». «Очень жду ответного письма. Мелинда». «Ну нет, Мелинда. Ответное письмо посылает слишком опасно. Моя родная тетя совсем ничего не понимает. Надеюсь, она не догадалась сообщить родителям мое местонахождение». На минуту меня захлестнула волна нездорового возбуждения. «А если она уже сказала? А если за мной уже едут?» Я вскочила на ноги, прошлась по комнате. «Нет, не может быть такого». «Мелинда знает, насколько мне важно пройти испытание». Почему она не додумалась, что нельзя передавать мне посылку, как аврил Тазара? Хорошо, что Рьяна ни о чем не догадалась. Подошла к зеркалу, внимательно осмотрела себя. Смогла бы я сама догадаться, что передо мной высокорожденная? Внимательно смотрела на ярко-рыжие волосы, заплетенные в тугую косу, на бледную кожу, правильные черты лица, уверенный взгляд. Я бы догадалась. Но ни Рьяна, ни Патч, ни Ворк не заподозрили во мне представительницу древнейшего рода. Возможно, потому что они и представить себе не могут, чтобы хоть одна высокорожденная согласилась бы провести год в убогом доме знахарки и еще и заниматься грязной работой. «Осталось немного», — прошептала я своему отражению. «Всего несколько месяцев». Я встряхнула руками и направилась изучать книги. Их было не так много, как показалось по тяжести посылки. Всего пять. Но зато таких, которые я не встречала в нашей школьной библиотеке. Неужели Мелинда пожертвовала своими книгами из своей личной коллекции? Волна благодарности захлестнула меня. «Начнем». Я открыла первую страницу. Настолько увлеклась чтением интересной книги, что не сразу услышала мужской голос. Отложила книгу, подошла к двери и прислушалась. «Патч!» Как странно, я только сейчас поняла, что не видела его с той веселой ночи на кладбище. Голос торговца был словно охрипшим. Слов было не разобрать. Я толкнула дверь и вышла в комнату рьяны. Ко мне одновременно повернулись две головы. Сразу обратила внимание на непривычный забудраженный вид патча. «Патч!» Подошла ближе. Рил, с ответил мужчина и прокашлялся. Что с тобой? Риана словно пыталась защитить своего жениха, встала перед ним, загородив мужчину от меня. Все хорошо, Рил, иди к себе в комнату. Я подняла брови. Неужели знахарка до сих пор не поняла, что нельзя мне приказывать? Что случилось? Повторила вопрос Риана. Торговец слегка приобнял травницу и пододвинул ее. Она твоя ученица, пусть знает. Знаю, что заинтриговали меня слова Патча. Мужчина поднял рука в куртке и увидела то, что уже видела однажды. Укус мертвеца. Подошла ближе, хотела коснуться руки, но торговец резко отшатнулся. И непонимающе посмотрела на него. Нельзя трогать. Почему? Я перела взгляд с Патча на травницу. Рьяна, что происходит? Патч думает, что это заразно. Серьезно произнесла знахарка. Рьяна смогла удивить меня женщина, я даже не сразу собралась с мыслями. Ты же знаешь, что заразных болезней не так много, ровно 10. Это знают даже дети. С чего ты жених решил, что укус может быть заразен? Как такое может быть? У меня на самом деле не укладывалось это в голове. Даже если вампир укусит человека, чтобы передать заразу дальше, нужно тоже укусить кого-нибудь. Ты кусал кого-нибудь? Решила уточнить у торговца. Нет, мотнул головой Патч. На минуту воцарилась тишина. И я прокручивала все знания о людских болезнях, но в голову ничего не приходило. Рилл нарушило молчание мужчина. Это же не вампиры, он пожал плечами. Скорее всего, у мертвецов ядовитая слюна. И вот, он запнулся. Передается. Полная чушь, Риана, ты-то хоть скажи ему. Но Травница молчала. Скажи. У меня возникли подозрения. А когда у тебя это появилось? На следующее утро после нашего с тобой в орган похода на кладбище. Но там не было мертвецов. Оживших мертвецов. Поправила сама себя. Может, в драке мы и не заметили? Вновь пожал плечами пач. И Ворга укус? Нет, у него нет. Я взялась за голову, застонала. Да что у вас происходит в городе? Я ни разу о подобном не слышала. Рил, детка! удивленно проговорила Рьяна. Ты о многом в своей жизни еще не слышала. Ты же воспитывалась в приютском доме. Я прикусила язык. Это моя легенда. Очень часто мешает мне. Уверена, что мои знания во много раз превосходят знания той же травницы. Пач. почему ты думаешь, что это заразно? Вчера обнаружил такой же вкус у служанки. И что? Рил, она молодая девушка. Вряд ли бы она ходила на кладбище. А у кого-нибудь еще? Нет. Молча прошла в свою комнату, достала тщательно упакованную мазь. Если она не поможет... Вернулась в комнату знахарки. Уверенно подошла к торговцу, взяла его руку, закатала рукав, нанесла тонкий слой мази. Пока все это проделывала, ни Патч, ни Рьяна не издали ни звука. Подождала минуту, изменений не было. Так же безмолвно вернулась в свою комнату. Значит, это не заклятие и вряд ли укус мертвеца. Потому что оживший покойник тоже содержит в себе заклинание. Если бы это было так, то рана на руке Патча окрасилась бы в черный цвет. Это что-то другое. Ну что? Отложила первую книгу. Она хоть и очень интересна, в ней рассказывались первые опыты ведьм, но бесполезно. Открыла вторую, пролистала. В ней практическое руководство по оживлению мертвецов. Мы проходили это в школе. Единственное отличие от школьных книг было то, что в ней сообщалось, как управлять восставшим. А это тоже мне не нужно. Уже не надеялась найти что-нибудь полезное в третьей книге. Но буквально на второй странице наткнулась на нечто удивительное. Если мертвец, оживленный ведьмой, будет вести себя агрессивно... Поможет либо высушенный измельченный амарант, либо настоит фиалок. По неволе вырвался смешок. Амарант на юге днем с огнем не сыщешь. А вот фиалки, за которыми так нежно ухаживает Риана, растут у нее даже дома. Обязательно изготовлю зелье по рецепту из книги. Но где найти того самого агрессивного мертвеца? Пролистала дальше. О, это еще интереснее. Если простой человек каким-то невероятным образом подвергся нападению мертвеца, То на теле у такого человека появляется пятно в виде ровного круга, темно-синее. Я выскочила за дверь, чуть не сбив Фриану, так округлила глаза. Пач! подошла к мужчине, который спокойно пил чай. «Темно-синие пятна на теле есть?» Он с минуту промолчал, переводя взгляд с меня на знахарку. «Есть!» — растерянно проговорил он. «Покажи!» — потребовала у него. К моему удивлению, торговец покраснел. До меня дошло. По лицким понятиям неприлично оголяться перед другими. Хорошо, покажи свои невесте. Риана подошла к женщине и прошептала на ухо: Если надежный его теле круглое пятно вот такого размера, сразу зови меня. Реана подошла к женщине и прошептала на ухо: Если надежный его теле круглое пятно вот такого размера, показала рукой сразу зови меня. Оставив смущенных людей наедине, вернулась в свою комнату. Продолжила чтение дальше. Ничего интересного больше не нашла. Устала, откинулась на спинку у кровати, посмотрела в окно, уже смеркалась. Арьяна не зашла до сих пор. Значит, ничего не обнаружила. В животе заурчало, вспомнила, что сегодня ничего не ела. Вышла к ряяние, та в дверях провожала жениха. Я махнула рукой Плачу, тот слабо улыбнулся в ответ. Не успела знахарка закрыть дверь, как на улице раздался невообразимый шум. Мы приглянулись с травницей. Я подошла к ней, и мы вместе вышли из дома. Рьяна сообразила быстрее, что происходит. «Что же вы делаете?» Грузная женщина, размахивая руками, кинулась в толпу. Я не сразу поняла, что случилось. Человек десять яростно кричали и, кажется, били какого-то бедолагу. «О, они же бьют патча!» Трезвон колокольчиков разогнал толпу. Риана рыдала, склонившись над женихом. На следующее утро завтракала в одиночестве. Риана, видимо, пошла проведать своего жениха. Наглого кота тоже не было видно. Вчера я прочла все пять книг, но кроме рецепта из фиалок, который должен был помочь против ожившего мертвеца, не нашла ничего полезного. Что-то было не так, словно я никак не могла поймать мысль. Все происходящее в городе казалось неправдоподобным. А еще я вспомнила слова Фина, произнесенные им на кладбище, будто Ворг специально все выдумал, чтобы люди соблюдали порядок. Но откуда возникают тогда укусы? К тому же беспорядки были, и с каждым днем становилось все страшнее выходить из дома. Креяние обратилось всего 10 укушенных. Даже с учетом того, что в городе еще и равницы, число людей с подозрительными ранениями не так уж много. Почему тогда беспорядки? Это все глупые люди. Высокорожденные. Высокорожденные никогда бы не поддались панике и не позволили бы сделать своим подданным. Наверное, Триса не зря послала меня проходить испытания именно в этот город, чтобы я смогла разобраться в поведении людей. Но проблема в том, что я совсем их не понимаю. Люди абсолютно нелогичны. «Если все знают, что можно получить укус на кладбище, почему люди продолжают туда ходить? Не верят в оживших мертвецов, как Финн? Зачем тогда бьют тех несчастных, у кого на руке ранение?» «Бедный Патч!» Я вздрогнула, вспомнив его лицо в кровопотеках Застонала. «Не понимаю я людей!» «Слишком эмоциональные, слишком глупые, слишком...» Мои размышления были прерваны громким заходом Ильяны домой. Она буквально ввалилась внутрь, громко хлопнула дверью. Я повернулась к ней и ахнула. «Рьяна!» Подбежала к знахарке. «Что случилось?» На ее правой скуле наливался огромный синяк. «Что?» Схватила ее за руку. «Кто это сделал?» Травница вздохнула и тихо ответила. «Люди думают, что я виновата в том, что оживают мертвецы!» «Ты...» «Ну, не только я!» Рьяна прошла за стол. Она налила воды в стакан, выпила и только после этого продолжила. «Какой-то умник нагнетает обстановку в городе!» Уже на всех углах кричат, что захарки пособницы ведьм. «Но люди не знают про ведьм!» — перебила я, взмахнув рукой. «Рио, травница серьезно посмотрела на меня. Ты сама из низкорожденных, и ты знаешь, одна из немногих, что ведьмы существуют на самом деле. Почему ты думаешь, что остальные люди настолько глупы, что не догадываются о том, что ведьмы есть? Почему?» «Я не нашла, что сказать. Они не знают наверняка», — продолжила Рьяна. «Но надо же на кого-то свалить происходящее в городе!» И они нашли виновных. «Что же теперь делать?» «Ничего», — травница зло сверкнула глазами. «Посмотрим, как они обойдутся без знахарок». Риана недобро улыбнулась. «А мы будем сидеть дома. И ты тоже. Поняла? Не смей даже носа высовывать за дверь». «Хорошо», — предпочла не спорить с женщиной. Подошла к окну, пыталась унять беспокойство огромной волной, поднимающейся в груди. «Рил», — знахарка подошла ближе, заглянула в глаза. «В городе сейчас очень опасно. Она, видимо, неправильно истолковала мою реакцию и подумала, что я не хочу сидеть дома. Паника среди людей очень опасна. Когда страшно одному, ничего. Но когда страх захватывает сердца многих, это беда. Одна искорка и люди, до этого вполне разумные, становятся разгиренной толпой, способной на все. Я в изумление обернулась к тихо говорившей женщине. Она словно изрекла мудрость. «Я в изумлении обернулась к тихо говорившей женщине». Она словно изрекала мудрость. Вот это твой первый урок, я говорил: Нет ничего опаснее, толпы испуганных людей. За целый день не было ни одного посетителя. Это было очень странно. Крень часто кто-нибудь заходил: то болезнь, то зеленая любовь, то еще что-нибудь, а сегодня тишина. Обернулась к травнице, а та сидела за столом, тихонько напивая песню себе под нос. Наглый кошара развалился возле ее ног и сверкал на меня глазами. Я ухмыльнулась в ответ. Теперь я защищена от его внезапных появлений. Раздался громкий стук в дверь. «Сиди». Рена встала из-за стола и открыла дверь. Ворг. Я вздрогнула, встретившись взглядом с бездонными черными глазами. «Ты арестован, Рена!» Сырово произнес серый, и травницы тут же подхватили с двух сторон стражники с оголенными мечами на привес Я побежала к двери, но выход мне заградил Серий. Смотрел на меня, а у меня в голове все перемешалось. Я видела, как Риану уводят стражники. Пыталась выйти из дома еще раз. Ворк подтолкнул меня внутрь дома и закрыл дверь. Мы остались наедине. Что ты делаешь? Надеялась, что это глупая шутка. Пач твой друг. Риана его невеста. Пач укушен. Глухо ответил мужчина. Он тебе не простит. Когда узнает, кто виноват, простит. Но Риана не виновна, Рил. Серий вдруг пристально смотрел на меня. От его взгляда мне стало не по себе. В городе паника. Не надо успокоить людей. Но почему она? Хочешь на ее место? Что ты с ней сделаешь? В ответ лишь тишина. В голове яркой вспышкой сверкнула догадка. Ты что, казнишь ее, а? Отвечай! Я сделаю все, чтобы сохранить порядок в городе. Ворк подошел слишком близко. Прижалась к двери спиной, внутри все сжалось от напряжения. Я вспомнила, когда в последний раз мы стояли в таких же ночных позах. Ворг подошел слишком близко, прижалась к двери спиной, внутри все сжалось от напряжения. Я вспомнила, когда в последний раз мы стояли в таких же точно позах. Серый наклонил свое лицо к моему. Я широко раскрытыми глазами смотрела в черный омут. Ты можешь ей помочь, выдохнул мне в лицо мужчина, почти коснувшись моего губ. Если придешь сегодня ночью ко мне сама.